Приступ шестой. Сон баристера. Обходились напёрстком сомнение по прав, по рывилок, сорви головой и квитанцией, чтоб содрать с него штраф, и обмылком с улыбкой кривой. Ну а баристер, всё убеждавший бобра в том, что им не до кружив сейчас, вдруг уснул и приснилось ему, что пора бы ему на сей счёт замолчать. Он снился себе на каком-то суде, смарк с маркс моноклем и грозный как лев. в белых буклях до плеч, нес защитную речь в адрес Хрюшки, оставившей хлев. Свидетели Хрюшку ругали свиньей, ибо хлев был действительно пуст. А судья соотнес этот факт со статьей, и в словах его слышалась грусть. Обвинительный акт был шедевр, а не акт. Смарк взял слово и встал на дыбы. И спустя три часа кончил речь свою так. Хрюшка – жертва коварной судьбы. Присяжные выкрикнули «Кви про ко!» преждевременно и не впопад. Ни один не слыхал ничего из того, о чём остальные кричат. "Знайте", начал судья, "с Марк вскричал ерундия, закон устарел и изжит, а вопрос наш живой, и в основе его кодекс рыцарской чести лежит. Обвинение в измене отчизне смешно, дело Хрюшкина тут сторона. Обвинение в банкротстве основан лишено, ведь свинья никому не должна. Что ж касается бегства из хлева, пустяк". Кончим с этим. Сбежала и всё. Срок давно у шестёк, иск давно у шесяк. Да и алиби тут на лицо. Отдаю вам клиента на ваш произвол, заключил выступавший и сел. Повелев, чтобы судья, прочитав протокол, обобщил положение дел, но судья вдруг признался, что он дилетант. Взялся с Марк, он с законом на ты, и такого за пару минут накатал, что раскрылись свидетелей рты. Перешли к приговору. Присяжный встон. До того уж он витиеват. Все взглянули на Смарка, пусть скажет хоть он, как там с Хрюшкой дела обстоят. Взялся Смарк и за это. Оттачивал стиль, целый день и не целую ночь, но когда он «виновно» вдруг провозгласил, все попадали в обморок прочь. Кроме Смарка. Судья был взволнован весьма. Приговор зачитать он не смог. Смарк привстал. Тишина опустилась, как тьма. Слышно, как пролетит мотылёк. «Ссылка!» Смарк прочитал глядя пристально в зал, и после стофунтовый штраф из-за бурных оваций стал судья сомневаться в том, что суд юридически прав. Но захлопали рана. Начальник тюрьмы сообщил, утопая в слезах: "Приговор, как ни жаль, вступит в силу едваль. Хрюшка сдохла лет 10 назад". Судья тут же вышел, вконец огорчён. Смарк немножечко тоже увял, но он был как никак адвокатом, и он всех позднее покинул зал. Да, наш баристар спал. Смарк, покинувший зал, наползал на него как ледник. В этот миг над албомом с погребальным бом-бом на его бравый бомбсмен возник.